Династия встает под ружье. Вторая мировая война оказала сильное воздействие на Ротшильдов и в Англии, и во Франции. Когда в 1940 году немецкие танки ворвались в Париж, французские Ротшильды оказались в опасности. Старшим, Эдуарду, Роберту и Морису, внукам основателя французской династии Джеймса, удалось бежать. Их странствия, сопряженные с множеством треволнений, закончились в Соединенных Штатах или Англии. Известный пройдоха Моррис показал себя прекрасным бизнесменом. Бежав в Англию, вывез с собой сумку с драгоценностями на сумму примерно миллион долларов. Большую часть из них он продал, а затем в течение нескольких лет постоянно контролировал по телефону своего брокера, который размещал полученные от продажи средства. Когда Моррис после войны вернулся во Францию, оказалось, что его сумка превратилась в целое состояние, внушительное даже по стандартам Ротшильдов. Старшие члены клана видели лучшую сторону войны, если у войны вообще бывает лучшая сторона. Молодые, помогавшие старикам ковать благосостояние семьи, видели ее страшное лицо, как, впрочем, и солдаты по всему миру. Сыновья Роберта Элли и Аллен были среди защитников линии Мажено и оба попали в немецкий плен. К ним не применяли никаких специальных мер воздействия, что было связано, возможно, и с исходом дела Луи в качестве заложника. Осенью, когда пала Франция, сын Эдуарда Ги попал в дюнкерскую ловушку. Ему удалось бежать, и в 1941 году он добрался до Нью-Йорка. Когда начали формироваться вооруженные силы Свободной Франции, Ги отправился в Англию. По пути при пересечении Атлантики его корабль был торпедирован. Ги выплыл. Ему пришлось пробыть в воде около трех часов, после чего его подобрал британский торпедоносец. Ги выполнил множество конфиденциальных поручений деголя и с тех пор поддерживал с генералом тесные связи. Ги участвовал в двухмесячной обороне линии фронта после дня Д и закончил войну в качестве адъютанта военного губернатора Парижа. Не менее яркими, но более характерными для семейства были военные приключения другого Ротшильда. «Мы умеем управлять положением дел», — говаривал барон Филипп Монтон Ротшильд. «В течение всей нашей жизни мы управляем событиями» И используем нетрадиционный подход – прорыв, вечная головная боль для военных бюрократов. Филипп был правнуком того самого Натаниэля, который перебрался из Англии во Францию. Таким образом, его потомки были англичанами, в соответствии с генеалогическим древом, на французскими по гражданству. Филипп точно описал свой образ жизни. В 1940 году он лечился после серьезной травмы, которую получил, катаясь на лыжах. В Париж вошли немцы. Филипп бежал в Марокко, но был арестован правительством Виши, которое действовало по указке Германской комиссии по перемирию. В тюрьме Филипп продолжал управлять положением дел. Он организовал школы изучения языка и гимнастические секции. Среди товарищей по заключению, которых ему удалось подчинить, был также Пьер Мендес Франс. Филиппа вернули во Францию и освободили из заключения. Тогда он бежал в Испанию с контрабандистами. Вместе они совершили 42-часовой пеший переход через Пиренеи, во время которого барон Ротшильд предложил своим спутникам внести ряд, усовершенствовав технику безопасной работы контрабандистов. Достойно справившись с трудностями перехода уже в Испании, он помог бежать нескольким заключенным, проник в Португалию, а оттуда пароходом в Англию. Там он присоединился к Деголю. В Лондоне его разместили в клубе офицеров свободной Франции, который находился в доме 107 на Пикадилле, в особняке его двоюродной бабушки Ханны. Здесь ему был знаком каждый уголок, и он немедленно приступил к полной реорганизации размещения офицеров. При этом Филипп не потрудился поставить в известность французскую военную администрацию, что, конечно, не могло не вызвать нареканий. Во время дня Д Филипп занимался унылой тыловой работой. Организаторское искусство барона Филиппа привлекло внимание англичан, и в первые месяцы после вторжения его назначили ответственным за работу с гражданским населением на территории вокруг Гавра. Филипп награжден военным крестом и орденом почетного легиона. Среди английских Ротшильдов двое к началу войны были в призывном возрасте – это Эдмунд, внук сентиментального Лео, и лорд Виктор, внук Натти. Каждый из них он наследовал изрядную долю семейного воле. Эдмонд, майор артиллерийских войск, участвовал в итальянской и североафриканских кампаниях. В 60-х годах он возглавлял английский банк. Его поведение в армии было характерным для всех Ротшильдов, оказавшихся на военной службе. Эдди был одним из наших лучших офицеров, рассказывал один из его фронтовых приятелей. Но чему он так никогда и не научился, так это ходить по инстанциям. Кто бы из наших однополчан не попал в беду, скажем, у человека умерла мать и срочно нужно оформить увольнение, срочно понадобились деньги, никто уже не обращался за содействие по официальным каналам. Нет, все шли прямо к Эдди. Все, даже те, кто служил в других подразделениях, прекрасно знали, что он достанет из кармана ротшильдовскую чековую книжку или схватится за телефонную трубку. Чтобы выручить старого товарища, он мог спокойно позвонить в Букингемский дворец. «Эдди!» — говорил я ему. — Вы не должны так поступать. Этот парень просто наглец. Нужно написать бумагу по его делу и направить в инстанции с вашей рекомендацией. — Ну и что эти ваши инстанции будут делать с моей бумагой? — спрашивал он. В тот момент, когда Эдди делал что-нибудь в гражданской сфере, он просто не понимал, что кто-нибудь может являться вышестоящей инстанцией по отношению к нему. На командном уровне они показывали себя превосходно, говорил другой свидетель военной жизни членов семейства. Но, оказавшись ниже этого уровня, они могут создавать неприятности. Вы же понимаете, они рождены и воспитаны как фельдмаршалы, и им очень трудно быть простыми майорами. Мы избежали бы кучи неприятностей, если бы Ротшильдам присваивали высокое воинское звание автоматически. Однажды это племя упрямых фельдмаршалов столкнулось с упрямством, не уступающих их собственному. События разворачивались в великолепном дворце Роберта на авеню Мариньи-23 в Париже. В наши дни там живет его старший сын Аллен. В отличие от всех остальных дворцов, принадлежащих семейству, за этому удалось простоять всю войну фактически неповрежденным. Геринг всегда разрешал своим молодцам чувствовать себя свободно в особняках Ротшильдов. А во дворце Роберта он разместил ставку командующего военно-воздушными силами во Франции. Удивительно, но после этих незваных гостей дворец остался почти в том же состоянии, в каком они его нашли. Сам Гельм, который никогда не отказывал себе в удовольствии присвоить принадлежавшие Ротшильдам ценности, часто посещал дом 23 на авеню Мариньи, но ничего там не тронул. Дворец не пострадал и во время перестрелок, сопровождавших на освобождение. Неприятности начались позже. Во дворце поселили молодого английского подполковника – А он привез с собой лабораторию, которая оказалась опаснее Геринга. Англичанин начал проводить опыты с высокоопасными взрывчатыми веществами. И все это совсем рядом с бесценными картинами и редкой мебелью. Барон Роберт еще не возвратился. Его беспомощные служащие с трепетом наблюдали вспышки, слушали гудение аппаратуры. Выселить подполковника было очень трудно. Это был не какой-нибудь праздный бездельник, а один из наиболее квалифицированных экспериментаторов Британской империи. За свою методику обезвреживания бомб он удостоился одной из самых почетных наград Британии – медали Георга, американской бронзовой звезды и американского ордена за заслуги. Но служащих барона Роберта пугало не столько это, сколько тот факт, что этим подполковником был никто иной, как лорд Виктор Ротшильд. Чиновники, занимавшиеся размещением союзников в Париже, решили, что неплохо было бы устроить подполковника в доме его кузена. Но они не могли предвидеть, с каким рвением тот примется за работу и совершенно не учли упорства, с которым члены семейства преследуют свои цели. Потребовалось объединенные усилия британского высшего командования и подразделения памятников, искусств и архивов американской армии, чтобы переместить трудолюбивого лорда в более подходящее помещение.